Артем Велкарт. Слезогонка. За домом начинался огороженный проволочной сеткой пустырь. Местами ограда покосилась, ушла в густой бурьян. Побитая р ж а в ч и н а сетка провисала, а кое-где е г о в с я оторвалась от бетонных столбов. От подъезда к пустырю вела тропа. Иван допил минеральную воду, сунул пластиковую бутылку в урну и двинулся по тропе, обтирая тыльной стороной ладони небритый подбородок. Девушка встретилась ему, когда он миновал половину пустыря. Здесь тропа делала поворот, огибая кусты акации, и оттуда, из-за поворота, она и вышла. Первое, что он увидел, — волосы цвета слабой марганцовки. Малиновые пряди растрепались, и голова ее была похожа на угасающий закат. Иван остановился, сделал шаг в сторону. м е с т о разойтись двоим на узкой тропе не было. Она шла стремительно, почти бежала. Поравнявшись с Иваном, девушка вскинула голову, малиновые прятки взметнулись. Они встретились взглядами. За толстыми стеклами влагу ловителей ее глаза казались неестественно крупными, как у персонажа комиксов. Сходство усиливалось от цвета глаз. Они были зелеными. Не темно-зелеными, как дубовые листья, а яркие. отчетливо зеленые, и блестящие от постоянной влаги. Она сбила шаг и остановилась, не отводя взгляда от лица Ивана. Он привычно улыбнулся. Девушка, словно испугавшись, тотчас отвернулась, постояла секунду и пошла дальше, но уже не таким быстрым шагом. «Спросит, не спросит», — подумал Иван. И загадал. «Если спросит, значит день будет удачным». Она вновь остановилась. Обернулась и пристально посмотрела на него. Он улыбнулся ей еще раз, теперь уже искренне. «Простите», — голос у нее был замечательный. «Тоже какой-то цветной, как и вся она. Только Иван пока еще не мог понять, какого он цвета. Простите, а вы почему без благу ловителя? Потеряли?» Иван улыбнулся еще шире. Вопрос был привычный, но сейчас он почему-то не раздражал. «А мне он не нужен», — ответил Иван. «Разве так бывает?» Представьте себе. Он развел руками шутливым полупоклоне. Девушка недоверчиво дернула плечиком. Недоверчиво оглядела Ивана и повернулась к нему спиной. Налетевший ветерок взметнул малиновую прядку на ее затылке. «Не хочется мне, чтобы она ушла», – подумал Иван. «Одернул себя. Ты же вдвое ее старше. Ей хорошо, если двадцать есть, а то и восемнадцать. Тоже мне, с и д и н а в борду, без с е р е б р о «Постойте», – окликнул он девушку. Она обернулась на ходу, затем остановилась. Выжидательно посмотрела на него. Иван моментально представил с е б е ее глазами. Небритый, с т р ю х д н е в н о й неопрятной щетиной, в потертой стромодной джинсе и, самое главное, без привычных влагуловителей на лице. Непонятный, подозрительный. «Понимаете, я приехал издалека. Зашел к друзьям, он сделал жест в сторону серой кирпичной пятиэтажки. А их нет дома». Девушка на секунду приподняла плечо, дескать, все понятно, бывает, но я-то тут при чем? «Вы торопитесь?» Иван задал этот вопрос и ужаснулся себе. «Какие банальности ты говоришь? Это же мрак какой-то, беспросветный мрак. Так студент ознакомится, постыдился бы». Девушка смотрела без улыбки. «Да, тороплюсь». «Проваливай, старый пень», – закончил он про себя. А вслух сказал, вновь ужаса из собственной беспомощности, «Жаль». Она еще раз пожала плечом. Привычное движение, видимо. И повернулась к нему спиной. Иван смотрел е вслед. Вот она стремительным шагом дошла до ограды. Вот миновала ее. Вот сейчас повернет за угол дома и исчезнет. Солнечный луч вспыхнул в волосах цвета слабой марганцовки. «Постойте!» Иван крикнул это почти неосознанно. «Вырвалась?» «Бывает». Она сбила шаг, с т а л а в полоборота к нему. «Как вас зовут?» «Вика!» Она отозвалась сразу, как будто ждала этого вопроса, ответила и сразу скрылась за углом дома. «Вика! Вика!» Иван обхватил ладонь подбородок. Железнодорожная станция, серые тучи, мокрый и выщербленный асфальт, рев грузовика, окрики капитана, отсыревшая тяжелая шинель, громкоговоритель на кирпичной стене. Люди, люди, напуганные, промокшие, все плачут. Лязг останавливающихся вагонов, потом давка. Все хотят влезть в этот поезд, уехать, убежать, покинуть насквозь мокрый город. И плачут, плачут все, взрослые, дети, старики, женщины, и сосед шеренги тоже плачет. Здоровенная детина, весь в слезах, сопли из носу текут. И второй сосед слева, лицо х м о р о е а слезы текут, текут без остановки, капают, смешиваются с каплями дождя. Почему они все плачут? Металлический ствол холодит ладонь, о р ё т надсаживаясь за спиной капитан. И Если скосить глаза, то видно, что у капитана вся физиономия опухла от слез. Противное зрелище. Но почему же они все плачут? И все-таки Вика. Отчего именно Вика? Поезд трогается. Мечутся по перрону те, кому не хватило места. Из дверей свисают, ухватившись за поручни, те, кому места почти хватило. Сосед справа закидывает автомат за спину, сгибается, т р ё т красными ладонями лицо. Капитан подскакивает, о р ё т «Встать!», а у самого лицо все мокрое и глаза опухли. Капитан плачет, п у с к а е слезу, как новобранец, как салага. А на перроне сутолока, хаос, кто-то воет тонким голосом. Мечется среди мокрых людей женщина в сером плаще и кричит с монотонной безнадежностью через равные промежутки времени «Вика! Вика!» Вагоны набирают ход. Зеленые борта в грязных потеках проплывают мимо. Из полуоткрытого окна высовывается растрепанная голова девочки лет пяти. Девочка тоже плачет, и голос у нее срывается. «Мама!» Иван скорее угадывает, чем слышит. Женщина бросается за поездом, но ее стискивают. Толпа на перроне растет. Мегафон разносит над станцией «Следующий состав через два часа! Разойдитесь!» Женщина продирается через утонувшую в дожде толпу, но ее не пускают, а поезд уходит. Вот последний вагон. И в и к и уже не видно. А мать все зовет ее, пытается соскочить на рельсы, но кто-то ее удерживает. И тут расферепевший капитан бьет соседа справа на отмашь по заплаканной роже, и Иван словно отключается. Да, Вика. Вряд ли это она. Наверняка не она. 20 лет прошло, та должна быть старше. «Вика...» Иван стряхнулся, провел ладони по шее. Жарко все-таки, весь з м о к Он постоял, выкурил сигарету. Спешить было некуда. Сергей и Наташа будут дома вечером, а сейчас нужно чем-то занять с е б е Сходить, что ли, в музей? Или просто погулять по городу? Зря я не предупредил а х в своем приезде, подумал Иван. Сюрприз хотел сделать. Хуже татарина, п о л у ч а ю с ь теперь. Мимо него прошагала старуха с пуделем. ш е р с на морде у пуделя б ы л о в ы с т р и ж е н о а под глазами от постоянной сырости образовались проплешины. «Безобразный зверь!» – подумал Иван. – Ночью такой, не дай бог, приснится. «Ждешь кого?» «Что?» «Ждешь кого нечто!» Старуха смотрела сквозь п р о з р а ч н о е стекла неодобрительно. «Симпатичная какая у вас собака!» – отозвался Иван. «Нет, я никого не жду!» «Ходят тут!» – проворчала старуха, поблескивая бесцветными зрачками. и В у г о л к а глаз у нее скопилась сырость. Было похоже на колодец, застоявшийся водой. «Вам бы фильтры во влагу ловителя поменять. Не справляются уже», – посоветовал Иван и пошел, не дожидаясь ответа. Старуха что-то пробурчала. «Ходят и ходят», – подумал Иван. «Спасу от них нет, ходят и ходят. Подозрительные всякие, без очков. А потом дома взрываются. Так, бабуля». Он остановился за акацией. Сел на траву, пропел в полголоса, нарочито грассируя. «Белые акации, цветы, эмиграции!» Сквозь зеленый куст осторожно посмотрел, не последовала ли хозяйка пуделя за ним. Нет, ушла. И зверя своего общипанного вела. Иван не любил собак, а плачущих собак и вовсе терпеть не мог. Они теперь почти все плачущие, лишь одна порода осталась прежней. Почему-то не благородные овчарки, не питбули и даже не внушительные синбернары. Тех всех скосила общая напасть. Рыдают, как миленькие, несмотря на благородство. Таксы. Вот единственное, кого общая п л а к с и о с миновала. Таксы. Кто бы мог подумать? А вот котов это совсем не коснулось. Иван закурил. Дурная привычка. И смотрит неодобрительно. Но бросить не получалось. Как начал тогда в армии, так и пристрастился. А я ему вот так и вот так. А он тогда убежал. А я говорю Константину Константиновичу, он сам первый. Чего же? «А он...» Из-за дерева по тропе к Ивану вышли двое. Впереди двигался мальчик лет десяти. Сзади, отставая на несколько шагов, шла Вика. Мальчик размахивал руками. в л а г у л о в и т е л ь на лице у него перекосились. Они были квадратные, по последней моде, и стекла не прозрачные, а с дымкой. Иван поднялся, Вика остановилась, а мальчик, увлеченный рассказом про Константина Константиновича, сперва не заметил Ивана, прошагал метров пять и лишь потом стал, оглядываясь на сестру. «Конечно, на сестру!» «Не мать же она ему!» «Вы очки потеряли, да?» Простодушно спросил мальчик, рассматривая Ивана. «Пашка!» — строго сказала Вика. а от чего?» «Нет, не потерял», — отозвался Иван, улыбаясь. «Мне они не нужны». «Ух ты! А так бывает?» «Бывает. Таких, как я, немного», — сказал Иван, глядя на Вику. «Четыре на миллион». «Ух ты!» — повторил Пашка. «А вы чего тут сидите?» — неловко спросила Вика. «Вам пойти некуда?» «Ну, не то чтобы совсем некуда, н у скучно одному, вот и сижу». Иван заметил, что сигарета в руке все еще дымится. Замял ее пальцами и сунул окуру в карман. Не бросать же его на землю. Вика чуть заметно поморщилась. «Ну, конечно, кому сейчас нравятся курящие?» «А пойдемте с нами», – предложил мальчик. «Павел!» «А чего?» о м а м а все равно дома нет. Пойдем на пруд. Там стрекозы. Вот такие!» «Вы видели таких?» «Не видел», – отозвался Иван серьезно. «Хочу посмотреть». Вика поправила сполши на лоб малиновую прядь. Неуверенно улыбнулась. «На пруд! На пруд!» Пашка подпрыгнул на месте. На затылке у него щелкнуло, и влагу л о в и т е л и полетели в траву. «Ой!» Иван нагнулся, поднял устройство, осмотрел его, прижал фиксатор за щелки. Протянул мальчику. Щеки у того были уже совершенно мокрые. Вика застегнула крепление влагу ловителя, из кармана шорт достала платок и вытерла м а л ь ч и ш к и лицо, извиняющимся тоном сказала, у него вообще-то фильтры каждый день менять надо, дольше не держит. «Ага», – гордо подтвердил Пашка, – «я самый плаксивый в классе, даже у к о н с т а н т и н Константиновича не так». Иван молча пожалел неизвестного ему к о н с т а н т и н Константиновича, у которого не так, и сказал, «Если вы не против, я с вами на пруд схожу». «Только одно условие», – попросила Вика. «Да? Вы расскажете, почему вам не нужны влагуловители?» «Если бы я знал», – подумал Иван, «сколько раз мне задавали этот вопрос, и всегда отвечал одно и то же. Не знаю». «Нет, сперва я отвечал, не могу знать». Это когда стоял перед комиссией, и заревные полковники м е с л у ж б ы осматривали меня. Потом генштабе, лично самому. Сам смотрел через очки, и ему приходилось туго. Слезы катились по бесцветным щекам, Застилали самому глаза, но он крепился, делая вид, что так и должно быть. И только очки мешали ему. Чудовищно мешали, и их приходилось поминутно снимать, чтобы промокнуть глаза платком. Очкарикам вообще не повезло, а в л а г о ловителей тогда не было. Их еще долго не было, года два, и это был кошмар какой-то. Особенно для Ивана, потому что на него смотрели злобно, завидовали. А один раз долго и бессмысленно били за казармой, отбили почки. Но он выкарабкался. А самому он отказал. Не хотел он в высшее штабное идти, хоть они и уговаривали. А еще бы им не уговаривать. Единственный боец, которому слезы не застят взгляд. Какая ценность, такому цены нет. Так они думали, еще не зная, что он не единственный. Он один из немногих, на кого день плача не подействовал. Это в газетах так потом прозвали. День плача. Тогда было много идиотизма. Один другого украша, и сам по себе день плача, первейший среди них. Просто жемчужная идиотизма, мечта абсурдиста. Свои два года он отслужил, и хватит с них. Достаточно. Рыдающей армией пусть кто-нибудь другой командует, ему и так хватило, спасибо. «Расскажу», – ответил он Вике. «Конечно же, расскажу». Они пошли через пустырь мимо сгоревшего фургона. «Почему его никто не уберет?» – удивился Иван. «А кому он мешает?» отозвалась Вика. Потом они шли диким парком. Пашка убежал вперед и вернулся с лимонадом. Три бутылки, по одной на каждого. Иван отказался, ему пить не хотелось, а Вика и Пашка жадно выпили по полторы бутылки. Им нужно было восстанавливать потерю жидкости. «Вот кто выиграл, так это производители прохладительных напитков», привычно подумал Иван. «В первые годы хорошо было еще и тем, кто салфетками торговал и носовыми платками». А потом и у них продажи упали, когда влагоуловители появились. Пруд оказался заросший камышами ямой. Стоячая вода цвела, но стрекоз вокруг действительно было великое множество. Пашка немедленно поймал о д н о без всякого сачка и п р е д ъ в и л Ивану. «Смотри». Иван послушно разглядывал, пока стрекоза не вырвалась и не улетела. Они легли в траву. «Рассказывайте», – потребовала Вика. Иван рассказал. Без подробностей и в шутливой манере. «Ну, не плачу я. Все плачут, а я нет. Вот такой особенный р о д и л с я Когда началось, служил в армии, а потом пошел в часовщики. Там точный глаз нужен». «А правда, что раньше никто не плакал?» – спросил Пашка. Во время рассказа Ивана он сидел, притулившись у Вики под боком и внимательно слушал. «Ну почему же? Плакали и дети, и взрослые иногда. Но раньше слезы были признаком эмоции. Расстроился человек, вот и плачет. Или от радости иногда». Но это в основном женщины. «А, я знаю, в кино видел». «А вам никогда не хотелось быть таким, как все?» – спросила Вика. «Порой очень хотелось, пока не понял, что в моем положении есть свои преимущества». Они разговаривали часа два. Ивану было легко с Викой. Пожалуй, она чем-то была похожа на его дочь. Правда, Катю он не видел уже несколько лет. Как уехали они с матерью, так и пропали. На звонки не отзывались. Писем не писали. «Пить хочу!» Пашка подошел к Вике, обнял ее за поясницу. Она посмотрела на брата, строго спросила. «Фильтры когда менял?» «Позавчера». «Ну что за разгильдяй? Знаешь же, что надо чаще менять. Посмотри, все щеки мокрые, не держат фильтры уже». «Пить хочу!» Повторил Пашка. «Пойдемте», — сказал Иван. «Куплю вам минералки». «Да мы и сами можем», — отозвалась Вика. «Ничего, ничего, я угощу. В знак благодарности за прогулку». Они поднялись и пошли в сторону парка. Там Иван увидел павильон, торгующий всяко-всячиной. А уж напитки в наше время можно где угодно купить, хоть в магазине стройматериалов. В павильоне напитками торговали бойко, и не только прохладительными. Вдоль стены в ряд в ы с т р о и л и с ь столики. За дальним сидел мрачный субъект в огромных влагуловителях. х д и а п т р и ч е с к и е понял Иван. «Очкарик стало быть». Перед ним стояла бутылка коньяка. в е к а и Пашка устроились за ближним столиком. Иван принес минералку и мороженое. Себе он взял квасу. Человек с коньяком поднялся, подошел как столику. Был он весь какой-то невзрачный, невообразимо длинный и тощий. в л а г о уловители уныло поблескивали. — Тервист! — сказал длинный человек. — То есть, здравствуйте! Не скажете, который час? В его речи Иван заметил акцент. Приехал сумасшедший иностранец, в сплыло в памяти. Половина третьего. Благодарю вас. С этими словами тощий человек удалился, сел за столик и принялся за свой коньяк. Какой неприятный тип, подумал Иван с неприязнью. Так бы и дал ему в глаз. Пока Вика пила минералку, Пашка успела расправиться с мороженым и теперь поглядывал в дальний угол, где мерцали разноцветными огнями игровые автоматы. Иван протянул мальчишке несколько купюр и кивнул. Давай, дескать. «Что вы? Зачем?» – возмутилась Вика. Иван улыбнулся в ответ. Пашка ускакал к кассе, зажав деньги в кулаке. «Рано ему еще!» – осуждающе сказала Вика. «Но это же не однорукий бандит!» «Нормальные детские аппараты», – разъяснил Иван. И хотел было поделиться воспоминаниями о воздушном бое и морском бое времен его детства, но не успел. В зал валилась группа молодежи. На в и д а м было лет по 18. В полученных л а г у ловителях, рваных куртках и шортах. Двое сразу направились к их столику. «Викушенька!» – обрадовался один, нехорошо кося взглядом на Ивана. «Давно не виделись?» «А это что еще за дедушка с тобой?» Вика не отозвалась. Лицо у нее стало злое, а глаза под стеклами заблестели. «Это какого дедушку вы имеете в виду?» – миролюбиво спросил Иван, озираясь. Боковым зрением он заметил, что остальные ребята. «Ребята, да», – подумал Иван. Ребятушки-козлетушки обступили столик, где сидел н а с т р а н е ц «Дык, ты есть дедушка, если ты еще не понял? Шел бы ты к себе домой, а мне с в е к у ш е н ь к о й потолковать надо». «Побазарить», — уточнил Иван. «Дык, шел бы ты, молодой человек». «Иван», — Вика предостерегающе посмотрела на него. «Да ты», — молодой человек взвелся к о р ш и н о м подступил к столику. Иван поднялся. Заглянул в мокрые глаза молодого человека. «Шпана! Как есть шпана безмозглая!» «Иван, идемте! Пашка!» Вика схватила его за рукав и потянула к выходу. Иван осторожно освободился, успокаивающе провел ладонь по ее плечу. «Ничего, ничего, все нормально!» Повернулся к молодому человеку. «Что-то хотел сказать?» «Вали отсюда!» – отозвался тот. «Эх, кабацкие драки!» – подумал Иван. «Ну, посмотрим, как там насчет пороха в порохомницах». Он быстро осмотрелся. «Так, Вика у выхода, Пашка уже с ней прижался к сестре. Боится пацан». «Ничего, в его возрасте еще можно». «Эти». Он молниеносно оглянулся, оценил противника. «Двое». «Справлюсь». «Там у дальнего столика еще четверо, но пока они подоспеют, я перегруппируюсь». «Ну, ладно». вспомним молодость. Кров ь уже бурлила в предчувствии драки. На сердце было легко и просторно. словно Иван вышел к берегу моря и стоит перед реущим в прибоем. Обрызги летят ему в лицо. Сопляк! — отчетливо сказал он молодому человеку. И, не дождаясь и реакции, ударил первым. Дальше время полетело экспрессом. Вот удивленное лицо второго парня. Вот кулак вырезается во влагу ловитель и тот с треском ломается. На пол летят промокшие комочки фильтров. Вот разворот на 180 в о т испуганное лицо продавщицы за стойкой. Четверка у противоположной стены озирается. Один держит за плечи длинного иностранца. Иностранец выдирается, что-то возмущенно говорит и получает в переносицу. Падает, роняя со столика коньяк. Вот трое прыжками двигаются к Ивану. Иван ныряет, подставляет плечо. Один и с т р о и т с я натыкается на него и кубрем летит на пол. Удар с правой, уход. Нырок, движение в сторону стойки. Вытраченные глаза продавщицы. Кажется, что-то орёт. Сзади ещё один. Присесть, резкий разворот, выпрямленная нога бьёт в пах. Чёрт, промазал. Быстро-быстро упасть на спину, откатиться. в с к о ч и т ь левое локоть выставить, поймать кулак противника, уйти вбок. Я машина, я робот. Я делаю только простые движения, короткие, необходимые движения и больше ничего. «Я робот, я механизм, как учили, коротко, четко, не думать, не жалеть, не помнить, удар, прыжок, еще удар, откат, уход вбок, защита, удар, ничего лишнего, песня отлаженного механизма, я песня, я робот, вбок, вперед, назад, вниз, удар, нырок, вбок, сколько их, черт возьми, еще трое, откуда они взялись?» Вбок, удар, на пол быстро, растянуться, нырнуть под ногами, головой в пах, чтобы сразу вырубить Так, есть, вперед, вбок, удар А? Черт, черт, черт! Пашка, чего ж ты здесь делаешь? Вбок, прикрыть пацана, почему не убежали? Зачем остались? Это же моя песня, не мешайте, это я машина Вбок, прыжок, да уходи же ты, чего ты ждешь? Защита, присесть Пацана оттеснить к выходу. Сейчас ударю. Секунда. Готов. Пашка, ь да не мешайся. А... Ну что? Что, что? Жив? Похоже. Над ним зеленые глаза. Все в слезах. Хотя они сейчас всегда в слезах. Он приподнялся... Ощупал лицо. Нос болел, ухо болело. Голова болела. И пальцы н е л и как будто их выкручивали. Ну и ну. Ты зачем в драку полез? о с у ж д а ю щ е спросила Вика. Они бы тебя убили, если бы не хозяин павильона. Он из пистолета в воздух стал стрелять. Они избежали. Из пистолета? Круто тут у вас. А у вас что, иначе? У нас тоже круто, но по-другому. Сбоку появилось еще одно лицо. «Иностранец», — узнал Иван. Одно стекло влагу ловителя треснуло, но вообще иностранец выглядел бодро. В руке он держал о п о л о в и н н у ю бутылку. «Хочете коньку?» — спросил он Ивана. «Я не пью». Иностранец пожал плечами, приложился к горлышку и исчез из поля зрения. «Как Пашка?» — спросил Иван разбитыми губами. «Я здесь!» Иван повернул голову, охнул от боли в шее. «Ты почему не убежал? Он тебя защищать бросился!» Объяснила Вика нервно. «Молодец!» — серьезно сказал Иван. «Спасибо!» «Да, славно размялся!» — подумал Иван. «И чего меня понесло в драку? Умопомрачнение к а к о й т о нашло, ей-богу!» Он с трудом встал, встряхнул головой. «Хорошенько они меня отделали!» — подумал он раздраженно. «Вся физиономия расквашена. Перед девушкой неудобно». Он искоса взглянул на Вику. Та смотрела сердито, вспыхивала изумрудными глазищами. «Вы не подумайте, чего такого!» Извиняющимся тоном сказал Иван. «Я вообще-то миролюбивый человек. Сегодня нашло что-то, сам не понимаю». Вика смотрела настороженно. «Ну вот», испугал девушку. «Теперь она и разговаривать не захочет». «Вы знаете», осторожно сказал Иван. «Я раньше не говорил, а теперь сознаюсь». «Вы спрашивали, почему я не плачу?» «А ведь я вообще никогда не плакал. Даже в детстве». «Поэтому на меня г а з с а не подействовал. Он, когда в атмосферу попал, такая кутерьма началась. У всех слезы текут, паника, никто ничего не понимает, всем страшно. Власти еще удружили. Не разобрались, с перепугу эвакуацию начали. А что толку? Везде одно и то же, по всем континентам. Мне сначала смешно было. Все рыдают, как дошкольники». Капитан, солдатня, милиция на перекрестках, бизнесмены в джипах. Они плачут, а мне хоть бы хны. Я же никогда не плакал, даже не знаю, что это такое. Он замолчал, осторожно ощупал нос. Болит, зараза, не сломан ли? Мы пойдем, сказала Вика. Спасибо вам. До свидания. Пашка. Пашка подскочил, вопросительно посмотрел на сестру. Она потянула его за рука в рубашке, наклонилась к уху, прошептала что-то. До свидания. Пашка п о м а х а л и в а н рукой. Иван кивнул. Девушка о б т е р л а щеки брату, и з п о д л о б ь я взглянула на Ивана и направилась к парку. Мальчишка п о ш е л за ней. Иван остался стоять, дождался, пока его м и м о л е т н ы е знакомые с к р о ю т с я с деревьями, и медленно двинулся в противоположную сторону. На душе было пустовато, ни сожалений, ни г о р е ч и Чего там, повстречались и разошлись. Он взглянул на часы. Идти к Сергею и Наташе уже не хотелось. Надо привести себя в порядок, решил Иван, и на поезд. На проспекте Иван поймал такси. Стараясь не обращать внимания на подозрительный взгляд водителя, уселся на заднее с и д е н ь е Машина тронулась. Иван рассеянно смотрел на город за окном легковушки. Трамваи, магазины, рыбаки на набережной. м ы л ы ш н я расселась на поребрике у отреставрированного храма. Людные улицы. ш е х о д ы Сверкает на солнце стекла влагу ловителей. Вспыхивают улыбки. Вот интересно, подумал Иван. Они улыбаются сплоть слезы. Плачут и улыбаются. А я не плачу, но и радоваться мне не хочется. Интересно, почему? Кому как не мне быть счастливым? Ведь я исключение. Везунчик. Один из немногих, кому повезло остаться с сухими глазами. Может быть, это-то и плохо. Не в свое время я живу. Вот что. Надо было раньше рождаться, и был бы как все. «А что хорошего быть как все?» – привычно возразил он себе. «Радуйся, повезло тебе. Без всяких усилий можешь выделяться из толпы, да и польза от твоей исключительности имеется. С вас 13.50». «Что?» «А, уже приехали». Иван расплатился и выбрался из машины. Солнце затопляло привокзальную площадь. Из многочисленных динамиков неслась музыка. Носильщики толкали тележки, покрикивая на зазевавшихся пассажиров. Иван спустился в камеру хранения, забрал свои вещи. Переодел в туалет рыбашку, умылся. Постоял в короткой очереди, взял билеты. До поезда оставался час. Возвращаться в город не хотелось, и Иван устроился в зале ожидания. Просидел, глядя на суток у мельтешения лиц 40 минут, затем вышел на перрон. Состав уже подали, и Иван прошел к своему вагону. Приготовил билет. И тут непонятно чего перед глазами у него встала Вика. Вся как есть. От легких сандалей, светло-желтый шорт, до прически цвета слабой марганцовки. «Я ее больше никогда не увижу», – подумал Иван. Привычная мысль. Сколько таких случайных попутчиков, коротких знакомств случается ежедневно. В автобусе, на улице. Увидел человека, перебросился пары фраз, и все, расстались навсегда». Он вошел в вагон, сдвинул дверь купе, убрал на полку чемодан, сел на кожный нагретый диван, прислонился виском к оконной раме. Состав дернулся, потянулся мимо перона и, набирая ход, пошел через разогретый солнцем город. д о б о й д е м с е б е слез», – сказал себе Иван. «Хочу скорее домой и работать. Работать, работать, работать. А все остальное неважно». Он растянулся на диванчике, потянулся. Поморщился от боли в разбитых пальцах. Работать, да, и не надо мне никаких слез. Поезд, постукивая колесами, выскочил за город и пошел вдоль длинной, нескончаемо длинной набережной. Иван выглянул в окно. От солнца по воде тянулась яркая серебряная дорожка, такая яркая, что от нее было больно глазам.